Глава тридцать первая. Уходя, уходи. Руби распахнула ворота в свой двор и, пробежав по дорожке, увидела, что дверь черного хода открыта. Она ворвалась на кухню и выпалила. «Где хич?» Консола взглянула на нее и буркнула. «С чего это все так спешат?» Руби перевела дыхание и повторила вопрос. «Где хич?» «Грузит вещи в машину», — угрюмо бросила диетолог. «Что?» «Уезжает он. гудьбай, бай. Руби развернулась и бросилась вниз по ступеням в гараж. Хич как раз укладывал чемодан в багажник своего автомобиля с откидным верхом. — Что ты делаешь? — Это секрет, девушка. — Что? — возмутилась Руби. — Нет, ну посмотрите на него. Я прочитала все папки лопас чуть ли не стала думать, как она, а теперь все стало для меня секретным. — Хватит об этом, детка. Если приходишь, заходи, а уходя, уходи. А уходи. «Окей, может, ты передумаешь, когда услышишь, что я тебе сейчас расскажу?» «Ты о чем? У меня самолет вылетает. Хич посмотрел на часы через двадцать минут». «Ладно», — кивнула Руби. «Все началось сегодня вечером, когда мы с Кленси ели пиццу». Хич страдальчески закатил глаза, надел куртку и перебил ее. «Потерпи, детка. Мне будет интересно послушать эту замечательную историю, когда я вернусь». «Замечательную историю?» «Ты смеешься, что ли? Это тебе не сказки какие-нибудь». «Руби, у меня работа». «Слушай, красавчик, можешь ты уделить мне двадцать пять секунд?» Наверное, что-то в голосе девушки насторожило дворецкого, потому что он задержался. «Ладно», — сказал он, — «я тебя выслушаю, только говори быстро. имея в виду, у меня нет времени. Если я сказал «быстро», значит «быстро». «Хорошо», — согласилась Руби. «Как я уже сказала, все началось, когда мы ели пиццу». «Хотя, я думаю, что все началось еще раньше, когда пропал багаж моих родителей, а потом нас ограбили, а потом эта маньячка в больших очках врезалась в нашу машину на хайвее». Хич посмотрел на нее так, словно она внезапно сошла с ума. «Ты сейчас про что?» «Про рыжеволосую тетку», — пояснила Руби. «Получается, что она...» «Во имя всех святых, о чем ты говоришь, детка? Ты несешь какую-то бессмыслицу». «Послушай, эта рыжая проходила мимо...» А Кленси заинтересовался ею, потому что она вела себя немного подозрительно. А еще он подумал, что где-то видел ее раньше, но не мог сказать точно, где именно. «Я тогда говорю, давайте попроследим за ней». И мы пошли следом. Она вернулась в отель «Гранд Твин», а Кленси переоделся в коридорного. «Мы пробрались в ее комнату и осмотрели ее, ну, вроде того». «Вы вроде как осмотрели номер в гостинице», — повторил потрясенный Хич. «Я же говорю, у меня возникло какое-то предчувствие, подозрение. У Кленси оно тоже иногда бывает. Я знаю, что чаще всего это неспроста». «Окей, детка. Итак, вы оказались в номере абсолютно постороннего человека. И что же вы сделали потом, я весь внимание? «Когда она пошла в душ, мы осмотрели ее вещи». «Вы осмотрели ее вещи?» Агент только руками развел. «Нет, Кленси не осматривал, он только примерил ее очки. но ну, и вид у него был, я тебе скажу». «Вы вломились в гостиничный номер, где остановилась женщина, и Кленс примерила ее очки. Я не поняла, у нас что, эхо появилось? Слушай, мы не вламывались в номер, мы просто проникли туда хитростью». «А, это, конечно, звучит куда лучше». Итак, у Кленси появилось предчувствие, он хитростью пробрался в номер к невинной женщине, она принимает душ, а вы роетесь в ее вещичках». «Так я же к этому и веду. Она не такая уж невинная овечка. Наоборот, я думаю, что она каким-то образом замешана в этом деле». «В каком деле?» — спросил Хитч, укладывая в машину буксировочный трос. «Точно не знаю, но в чем-то замешано», — сказал Руби. «В чем-то замешано. Интересно, что это значит?» Но ну, в этот момент часы Хитча подали сигнал. Он посмотрел на светящийся дисплей, нажал какую-то кнопку и вытащил антенну. «Да, выезжаю, прием». «Что? Ты не можешь сейчас уехать? Мы с Клэнси думаем, что это как-то связано с нефритовым Буддой. Неужели ты сам не видишь?» Агент повернулся к девушке и строго посмотрел ей в глаза. «Я вижу школьницу, которая чересчур много о себе воображает. Чересчур. Это не эпизод из «Бешеных копов», и ты не агент. Это вовсе не игра. И какого черта это посвятило в дела спектра своего приятеля? Ведь тебе же приказывали держать язык за зубами». Руби никогда не видела Хитча таким разъяренным. Да, не следовало говорить ему о Кленсе, это было ошибкой. Хитч уже сидел в машине и потянулся к ключу зажигания. «А как же сегодняшний вечер?» Понимая, что все пропало, спросила в отчаянии Руби. «Мои родители ожидали, что ты приготовишь напитки для их приема. Для них это очень важно, они просто с ума сойдут. Ты не можешь просто взять и уехать». Она изо всех сил пыталась найти повод, чтобы задержать его. Все уже организовано, сердито бросил Хич. «А как насчет той же тетки?» — крикнула Руби, но взревевший мотор заглушил ее голос. В дороге Хич, сидя за рулем, размышляла о Руби. Он злился на нее так, как никогда раньше. Что, черт возьми, нашло на эту девчонку? Она, может, и умница, но совершенно неуправляема. Живет какими-то фантазиями, вообразила себя тайным агентом. Однако, чем дальше он о ней думал, тем сильнее на смену желанию придушить несносного ребенка. Приходило желание защитить ее, пусть даже для этого пришлось бы посадить ее под замок, пока он отсутствует. И в конце концов, он может придушить ее, когда вернется. На ходу он нажал кнопку и связался со штаб-квартирой. «Послушайте, босс, может, это все чушь, но Руби вбила себе в голову, что она тайный агент. Думаю, она может угодить в беду, если кто-то за ней не присмотрит». «Не скажешь сначала, что случилось?» — спросила Элбе. «Она сегодня забралась к какой-то женщине в номер со своим школьным приятелем Кленси». лб тяжело вздохнула. «Нам вообще не следовало связываться с ребенком. Это мне урок на всю жизнь». «Так вы присмотрите за ней». У нее действительно могут возникнуть серьезные проблемы. Хорошо, я отправлю к ней Фрорна. Фрорна расстроился хич. Не уверен, что это хорошая идея. Они с девчонкой плохо ладят, не могли бы вы послать кого-нибудь другого. У нас есть только он, все остальные агенты заняты на более важных операциях. Боюсь, он не справится. Насчет Фрорна не волнуйся, я прикажу ему вести себя хорошо. Как и говорил Хитч, все оказалось подготовлено. В семь часов в дверь дома Редфордов позвонила молодая женщина в элегантном вечернем платье. «Я Кристи, меня послал Хитч», — сообщила она. «Сегодня вечером я буду подавать коктейли. Насколько я знаю, у вас ожидается около шестидесяти гостей». Брэнд Редфорд расплылся в улыбке. «Рад с вами познакомиться, Кристи. Меня зовут Брэнд, но где же...» «Хитч! О, у него неотложное дело!» «Я заменю его. Где вы хотите устроить бар?» Консуэлла нахмурилась и показала в направлении гостиной. К тому моменту, когда Сабина поднялась наверх, Крестя уже вовсю хлопотала в импровизированном баре. В холле зазвонил телефон, Руби сняла отробку и сердито бросила. Здесь семья Редфордов потрясенная и, вполне возможно, возмущенная. На том конце провода раздался голос Кленси, не удруждавшего себя лишними предствиями. «Ну, что он сказал? Знает он ту рыжеволосую, и почему она следит за тем коротышкой с усами, или что?» «Я не смогла ничего выяснить. Хейч очень торопился», — ответила Руби. «Что? Руби, ты должна рассказать все в спектре. Это ведь может быть очень важно и, возможно, связано с нефритовым бутой. Думаешь, я сама не понимаю?» — взорвалась Руби. ну что я могу поделать, если они меня даже слушать не хотят?» «Так заставь их!» — продолжал настаивать приятель. «Пойди туда и заставь тебя выслушать, ведь людям может грозить опасность. Вспомни, что случилось с Лопес». «Он прав», — подумала девушка. кланси мог быть упрямым и до боли настырным, но он редко ошибался. Никем не замечена, она улизнула от гостей и поднялась наверх к себе в комнату. Надела джинсы и кроссовки и через окно спустилась во двор. Там Руби посвистела, подзывая Бага, а потом села на велосипед и поехала через весь город на Маунтейн-Роуд и дальше на автозаправочную станцию «Счастливая восьмерка. Собака бежала за хозяйкой, явно радуясь неожиданной прогулке. Крышка знакомого люка была на прежнем месте, но, как Руби не старалась, ей не удалось ее сдвинуть ни на миллиметр. И что дальше?» Руби поехала на Твинфорд-бридж и забралась по опоре на металлические балки, проделала весь путь, по которому ее когда-то провел хич. однако от ржавой двери не осталось ни следа. В полном отчаянии Руби покатила на Мейнверик-стрит, подошла к той самой ободранной коричневой двери, неподалеку от прачечной. Звонок все еще был там, но кодовый замок отсутствовал. Девушка долго звонила, стучала в двери, даже пинала ее, однако никто и так и не ответил. Похоже, внутри никого не было. Что делать дальше, Руби не представляла. «Полагаю, Бак, мы можем возвращаться на вечеринку», — подумала она. Едва она вошла в ворота и направилась к дому, как вдруг у нее за спиной раздался голос. «И где от тебя носит, милая девочка?» Руби резко обернулась и видела прямо перед собой фруорна. От тебе тебе-то что за дело? Что ты здесь делаешь?» Придется опять поработать нянькой. В спектре попросили меня присмотреть, чтобы с тобой ничего не случилось. у Фрорна был очень довольный. — Чего? Очень мне надо, чтобы за мной следили, — возмутилась Руби. — Могу тебе заверить, я не хотел сюда идти, да и не представляю, какое преступление тут надо предотвращать. — Может, от тебя просто избавились, — ехидничала девушка. На щеках Фрорна заиграли желаки. «Знаешь, деточка», — мрачно сказал он, — «я тут решил повнимательнее присматривать за вашим чёрным ходом, так что в следующий раз тебе не удастся так легко ускользнуть». «Да, и не надо больше лазить по номерам отелей со своим маленьким дружком. Ладно, крошка?» Он кисло улыбнулся, очевидно, довольный своей шуткой. Когда гости разошлись и в доме все затихло, Руби на цыпочках прокралась на кухне и уселась перед тостером. Она даже сунула в него кусок хлеба, но никакого послания так и не дождалась. Только хлеб поджарился. Девушка уныло побрела наверх по лестнице к себе в комнату, чтобы проверить автоответчик в напрасной надежде, что Хичи что-нибудь оставил. Однако там ее дожидалось лишь сообщение от Рет, которое объясняло, что случилась маленькая неприятность со скрипкой Руби. Но ничего страшного, ее можно починить, хотя и понадобится много клея. Руби уселась на подушку. Конечно, ее комнату теперь обставили, но без привычных вещей она выглядела все равно неправильно. И вообще все было неправильно. Впервые за несколько дней девушка подумала, что это и неудивительно, потому что без старой миссис Дигби ничто не могло быть правильным. А еще у нее появилось чувство, что дальше все будет еще хуже. Но пока она последует совету Хитча и будет терпеть, а что ей еще остается? На следующий день от дворецкого Редфорда по-прежнему не было никаких вестей. Она спросила у родителей, не звонил ли Хитч, и те ответили, что он прислал телеграмму, в которой сообщил, что у него личные дела, но к открытию экспозиции в музей он обязательно вернется. И все, не сумела скрыть своего разочарования Руби. «Понимаю, нам тоже его не хватает», — сказал отец. «Он такой собранный, организованный». «Да уж», — согласилась мать, — «хич никогда ничего не забывает». «Банановое молоко», — сказала Руби. «Что?» — не понял отец. «Банановое молоко. Он забыл его заказать». «Ладно, давай надеяться, что другой молодой человек будет в два раза лучше, правда, дорогая?» бренд повернулся к жене. «Я буду счастлива, если он будет хотя бы наполовину так же красив», — глупо хихикнула Сабина. Однако Руби их не слушала и хотелось, чтобы в доме появился совсем другой человек. Вот миссис Дигби никогда бы не забыла заказать банановое молоко. «Миссис Дигби, где вы?» Миссис Дигби была уверена, что слышит какой-то странный звук, будто за стеной кто-то скребется. «Наверное, крысы», — подумала она. Миссис Дигби не любила крыс. Особенно они не нравились ей, когда она оставалась с ними наедине — Воры оставили ее на складе в компании телевизора, однако они, по крайней мере, не связали ее. Да куда она отсюда денется, сказал тот, что был похож на головореза. Ладно, может, у нее нет возможности отсюда убежать, но и оставаться здесь с крысами, миссис Дигби не желала. Конечно, они тоже божьи твари, как и многие другие, но чтоб мне провалиться, если я поделюсь с ними обедом, подумала старушка. Она частенько повторяла эту фразу, когда видела крысу, неважно, где рядом с собой или на экране телевизора. Она прислушалась более внимательно и осторожно взяла в руки тяжелый светильник. «Вот только залезь сюда, госпожа крыса, я превращу тебя в фарш, обещаю», — пробормотала миссис Дигби. Внезапно царапанье прекратилось. Миссис Дигби замерла в ожидании. «Неужели крысы подслушали ее?» «Возьми себя в руки, старина», — приказала она себе.